Подумать только, я пригрел змею на своей груди. Я преклонялся перед добродетельной христианкой, не подозревая, что это всего лишь маска лицемерия. О, Гарольд, как ты мог подумать обо мне так плохо? Я не запятнала свою честь, потому что дрожу ей. Честь? Ты что, милочка, считаешь меня законченным идиотом?» Хватит морочить мне голову. Я не верю ни одному твоему слову. Отлично, с энтузиазмом ставил Джэрик, не вдаваясь в смысл тирады оскорблённого супруга после того, как понял, что основная проблема благополучно разрешилась. Нам пора, Амелия. Угомонитесь, мистер Карнелиан. Ваше появление в этом доме сильно потрясло Горольда. Я верю, что вы не хотели причинить ему ничего дурного, но похоже, от горя и страх он лишился рассудка. Прошу вас, мистер Карнелян, положите оружие обратно в карман. Он сунул пистолет на старое место. Я собирался предложить его в обмен, насколько я понял, вы ничего не поняли, мистер Карнелян. Будет лучше, если вы уйдете. Вместе с тобой, Эмилию, я требую Мистер Андервуд опустил руки, достал из кармана платок и точными обдуманными движениями, поглядывая временами на белую ткань, оттёр пот со лба. Вы оба мечтаете об этом, о твоей свободе. Ты свободна. Мой дом наконец очистится от скверны. Горольд, откуда такая горечность? Ты всегда проповедовал смирение и прощение. Где твоя рассудительность? Ты считаешь, я могу быть спокойным после того, что узнал? Нет, дорогой, но всю сознательную жизнь я жил по принципам, которые, казалось, разделяли и ты. Теперь, когда ты их попрала, я не желаю оставаться с тобой. Твой отец однажды предупредил меня, что ты любишь витать в облаках. Когда мы поженились, Я не обнаружила этой черты, поверив, что необходимость быть хорошей женой изгнала её. Но, оказалось, ты скрывала её от меня всю нашу супружескую жизнь вплоть до греха падения. Гарольд, ты сошёл с ума? Он отвернулся. Убирайтесь из моего дома. Ты пожалеешь об этом, Гарольд. Ты знаешь, что пожалеешь. «Я пожалею о жене-прелюбодейке, которая разводит амуры под крышей моего дома с осужденным убийцей, да?» Он издал мрачный смешок. «Да, есть о чем пожалеть!» Джерик взял миссис Ундервуд за руку. «Нам пора!» Она умоляюще смотрела на мужа, но позволила Джерику повезти ее к двери. А затем они оказались в тишине Коллинсовеню, Джерик понял, что миссис Андервуд была расстроена прощанием с мужем. Кажется, мистер Андервуд вошёл в наше положение и прекрасно понял ситуацию. Вы видите, все ваши страхи оказались беспочвенными. Никогда не стоит лгать. И мистер Андервуд говорит то же самое. Он, конечно, был не столь великодушен, но и на том спасибо. Мистер Карнелл, я знаю своего мужа, он явно не в себе. И вы тому причиной. Из-за вас он пережил страшные минуты. В этом есть и моя вина, не спорю. Почему вы говорите шёпотом, миссис Андервуд? Соседи. Она покачала головой. Пройдёмся немного пешком. У Гарольда не будет времени обдумать всё заново. Библейское собрание отнимает у него много душевных сил. Он из семьи потомственных миссионеров и всегда мечтал последовать по стопам отца, но его здоровью в целом не то к муж плохому противопоказан жаркий климат. Его мать рассказывала мне, что это у него с детства. Она замолчала. Боюсь я разболталась. Бультете дальше, прекрасная миссис Ундервуд. Джерри легко ступал по дорожке, скорее вернуться в конец времени. Я помню каждое слово письма, которое мистер Гриффитс прочёл мне, особенно последнюю часть. Поэтому должна признаться, Джэрик, что люблю вас, что мне не хватает вас, что я никогда не забуду вас. О, как я счастлив! Теперь я знаю, что такое счастье.